Глава 82. 15 простых способов сделать отношения глубже. Первый. Проведите вместе воскресенье. Не вечер субботы, когда вокруг шумно, празднично и легко. Именно воскресное утро, когда вы оба устали, у обоих похмелье и нет никаких планов. Позавтракайте. Позвольте себе даже не причёсываться. Попробуйте провести вместе время без необходимости развлекаться и развлекать друг друга. Второй. Найдите комфорт в молчании. Отправляйтесь в долгую поездку и позвольте себе время от времени помолчать, как только разговор сам собой остановится. Когда мы молчим вдвоём, нам приоткрывается самая интимная часть жизни друга или партнёра. Третий. Звоните, когда вам не весело. Позвольте партнёру сдержать слово и на самом деле всегда быть рядом. Говорите правду. Позвольте вас утешить и поддержать. Обязательно говорите, что и сами во всём и всегда придёте на помощь и поддержите, и не нарушайте обещания. Четвёртый. Уделяйте внимание. Слушайте, не перебивая, не отвлекаясь на телефон, не посматривая по сторонам, не бросаясь немедленно отвечать. Пусть собеседник почувствует, что вся ваша энергия направлена на него. Нет ничего более ценного, священного, редкого. 5. Обсуждайте идеи, во что вы верите, что думаете о мироздании и как видите свой путь в ближайшие 5 лет. Старайтесь уйти от обсуждения людей, событий и повседневных мелочей. 6. Читайте любимые книги друг друга. Меняйтесь книгами, особенно теми, где вы оба делали пометки. Книгами, у которых вылетают страницы. Теми, что вы много раз перелистывали и перечитывали. Делитесь тем, что в своё время открыло ваше сердце и питало разум. 7. Творите сообща. Начните совместный бизнес, напишите историю или нарисуйте что-нибудь. Отправляйтесь в другую страну или город помогать местным жителям, соберите журнальный столик или перекрасьте шкафы в кухне. Займитесь чем-нибудь, где нужно действовать единой командой ради большой благородной цели. Восьмой. Обращайте внимание на мелочи. Замечайте, что чаще всего раздражает вашего партнёра. Выясните, какое мороженое он любит больше всего. Запомните, что он чаще всего заказывает, скажем, в Taco Bell, и как-нибудь удивите именно этим набором. Не все склонны обращать внимание на подобные детали, но можно научиться делать это намеренно. Люди ценят это гораздо больше, чем мы сами осознаём. 9. Посещайте вместе церковные службы, на которые кто-то из вас привык ходить. Участвуйте, сообща в духовных практиках. Чтобы лучше понять друга или партнёра, сходите вместе на воскресную службу в его церковь. Или покажите, как вы медитируете, или спросите, во что ваш партнёр верит и почему. Невероятно интересно узнавать о культуре, верованиях, привычках другого человека и даже участвовать в некоторых из практик. Это и есть гармоничное сосуществование. 10. Спланируйте короткую поездку Не обязательно надолго или за большие деньги, можно съездить в соседний город на день или отправиться в пеший поход. Планируйте заранее, чтобы можно было с удовольствием предвкушать. 11. Вовлекайте партнёра или нового друга в общение с вашими старыми друзьями и знакомыми. Соберите разнородную компанию на бокал вина, причём даже если вы твёрдо уверены, что у них нет общих интересов. Есть что-то особенное в том, чтобы собрать людей из самых разных областей вашей жизни вместе. 12. Всегда отвечайте на приглашения. Приходите и на вечеринку по поводу рождения ребёнка, и на выставки, и на выпускной вечер, и когда нужно, скажем, помочь с переездом. Делайте это не потому, что так положено делать настоящим друзьям, партнёрам, просто потому, что когда человек нам не безразличен, мы действительно именно так и поступаем. 13. Планируйте откровенные разговоры. Чем старше мы становимся, тем сложнее бывает говорить о важных вещах до глубокой ночи. Утром же нужно на работу, а ещё продукты купить и родителям позвонить, ну и так далее. Если такой разговор требуется, планируйте заранее. Договоритесь о совместной ночёвке и не стройте планов на следующий день, чтобы можно было говорить хоть до утра и вспоминать, скажем, что было с вами в старших классах школы. 14. Говорите о своих семьях и о том, как вы росли. Можно просто познакомиться с родными партнёра, друга, а можно выслушать всю историю детства и юности, включая и не самые парадные, вызывающие гордость эпизоды. Не обязательно вытаскивать на общее обозрение совсем уж личные детали, но благодаря таким разговорам становится очевидно, что мы не знаем человека, пока не выслушали правдивый рассказ о том, как все начиналось. Пятнадцатый. Не ретушируйте собственный образ. Не стремитесь к излишней деликатности, не скрывайте свое мнение и не старайтесь всегда выставить на показ лишь одну свою сторону, которая кажется более приемлемой. Если друг или партнёр не готов оценить вас целиком, принять всю правду о вас, то он просто вам не подходит. Более того, люди ценят искренность. Для них это будет сигналом, что с вами можно держать себя естественно и говорить откровенно.